Глава двадцатая. Делёшка. Грухнул выстрел, и муха, тащившая брыкавшуюся ношу, словно подбитый бомбовоз, завалилась на бок и отчаянно жужжа, это даже люди услышали, пошла вниз. Бухнулась на землю, выпустила груз и, проехав несколько метров, остановилась. Сама муха уже не двигалась, но крылья ее все еще подрагивали, будто лопасти у сбитого самолета. «Красавчик!» Теперь гаси остальных говновозов, только мухуев. Кого? Ну, самцов. Есть мухи, а есть мухуи. Как их еще называть-то? Мухуны. Значит, мухунов бей, а мухих... Мухинь. Да плевать. Только самцов, но... Ну? Отлично. И как мне отличить одних от других? Яйца у них не болтаются. Те, что помельче, это самцы, покрупнее самки. Ты-то откуда знаешь? Пока выбухали, смотрел на других планетах и внеземная жизнь с Кораблевым. «Ясно!» — хмыкнул хороняка и вновь прильнул к оптике. Ещё один выстрел, и муха, пытавшаяся подобрать рухнувший груз, резко сменила траекторию, рухнула куда-то в кусты. Река даже улыбался. Настолько потешно мухи падали. Действительно, было очень много сходства с самолетами из давно ушедшей эпохи. Особенно добавляло сходство отчаянное жужжание подбитой мухи. Бах! еще одна муха выпустила добычу просто нырнула вниз и шмякнулась башкой о землю сейчас они психанут в плане бросят наших и попрут на нас вот тут надо мухой встрелять. почему увидишь главное близко их не подпускать а то ломанут они на нас на всех парах». рика собрался было уточнить чего именно ждать но хороняка сбил очередной мухолет и началось то о чем петрович и предупреждал мухи согрелись Что ж, раз спрашивать особо некогда, то надо делать, как сказал угловой. В конце концов, он ведь уже бывал в таких передрягах и знал, что ждет их дальше. Как этому противостоять? А вон с туманом и богомолом был ведь прав. Риков вскинул пистолет и принялся ждать. Мухи же, бросив груз, уже не пытаясь, как раньше его поднять, развернулись и ринулись на людей, причем ринулись с огромной скоростью. Надо же то еле плелись, а тут как ракеты летят. И где тут сэмцы? Кого тут стрелять? Они по размерам вроде одинаковы. Про все таки хороняка. Болтались бы яйца, было бы в разы проще. И пара секунд не прошло, как побитый рой пролетел половину расстояния их разделяющего. Люди уже принялись палить, но чертовые мухи выписывали такие виражи, что попробуй ещё попади. Вот ведь сволочи, а раньше просто в лоб перли. Тут-то чего, осторожничать начали, почему тактику поменяли? — Хвали, хвали! — орал, перекрикивая выстрелы Петрович. — Ну что ж. Рика определился с целью, выбранная муха была явно меньше товарок, а следовательно, по его же собственным словам, должна была быть тем самым самцом. Тщательно выцеливая выписывающий дикий кренделя муху, Рика не спешил, не торопился, ждал и пытался подловить противника, караулил, выжидая, пока муха не совершит ошибку или же... «Есть!» Она опустилась слишком низко, ее товарки близко, и у нее нет иного варианта, как резко взмыть вверх. Рика целил чуть выше, беря упреждение. Сдвоенный выстрел плазмера, и импульс попадает точно в цель. Муха словно бы взрывается, а от нее разлетаются в разные стороны, заляпывая соседей. Оранжевая липкая жижа попала на крылья и тела других мух, и тут... «О, чёрт, да это ж кислота!» Рика видел, как оранжевый сгусток, попав на крыло одной из мух, в считанные мгновение сплавил крыло. На вторую муху попало немало брызг, и она заметалась, задергалась из стороны в сторону. Хотя Рика был готов поклясться, что в нее никто из людей не попал. Муха дергалась недолго, выбилась из силы, упала на землю. Более она не поднималась. С того места, где она приземлилась, в небо поднимался то ли дымок, то ли пар. «Это еще что такое?» Тут же кто-то умудрился грохнуть еще одного самца или, как называл их Петрович, мухоя, и тут бомбанул точно так же, как тот, в которого попал Рика. Ближайшую к нему муху заляпало все той же оранжевой жидкостью, и прежде чем насекомое упало, Рика смог разглядеть, как тело буквально испарилось. О, черт, получается, в самцах кислота! Ну тогда понятно, почему их подпускать близко нельзя. Между тем, практически весь рой, атаковавший людей, был уничтожен. причем не столько пальбой, сколько из-за кислоты самцов, которых взрывали в первую очередь. Когда последний из мох, будто подбитый мессер, в крутом пике рухнула на землю, Рика понятия не имел, откуда, из какой научно-документальной или исторической программы к нему пришло это сравнение. Но точно знал, что оно тут как нельзя кстати. Люди облегченно опустили оружие. «Фу, вроде все. Облегченно выдохнул Юджин. «Чего в рты разинули? Бегом к нашим!» Крикнул Петрович и уже набегу ткнул пальцем своих коллег, двоих угловых. «Ты и ты! Мох распотрошите!» Рика и Юджин бросились вдогонку за Петровичем. Хороняк и остался с потрошителями. Спасители за минуты две преодолели расстояние, отделившее их от трех коконов, уже вовсю ползающих, катающихся и брыкающихся на земле. Рика про себя отметил, насколько мухи быстро летели. Люди бежали эту дистанцию две-три минуты, а мухам потребовалось всего несколько секунд. Похоже, не такие уж они медленные, как ему казалось ранее, и как враги они, как теперь стало понятно, довольно-таки опасные. «Режьте эту дрянь!» — крикнул Петрович, и первым, выхватив нож, принялся разрезать кокон. Рика и Юджин последовали его примеру. Вскоре все пленные были освобождены. Выглядели они неважно, но были живы. И вроде как могли передвигаться самостоятельно, что не могло не радовать. Перспективы тащить кого-то на собственной шее Рика совершенно не нравилось. «Олени, куда побежали? Ладно бы новички были, так нет же!» распекал их Петрович. «Да блин, Петрович, был уверен, что вырвусь!» Конур, опустив голову, мычал один. «Допустим, а остальные пусть подыхают?» «Ты ж нас, сволочь, такая бросил!» «Да я бы вернулся!» «Ну да, конечно. Жаль, что хрен поймешь, кто именно в коконе. Так бы тебя не освобождал. Эти-то двое!» Петрович кивнул на еще двоих спасенных, которые достали Юджин и Рика. «Молодые еще, нервишки сдали. Можно еще как-то понять. Но ты, ты! Ты ж не раз в муравейнике был! Да я... головка от пульверизатора! Ладно, потом договорим. А теперь уходим!» пока еще какая-то дрянь не наползла. «А что, может?» «Еще не понял, что ли?» «Конечно, может. Все, бегом, бегом. Отойдем подальше, тогда трофеи поделим». «Трофеи поделим?» «А что, вам не надо?» «Ну, не вопрос, мы и не брезгливые». «Хлюпалку захлопни, ишь разогнался. Надо нам трофей?» Встрел Юджин. «Действительно, размечтался я что-то. Торгашам-контрабандистам и не надо. Мы не торгаши. И не контрабандисты. А кто же вы?» Говорили же, просто старатели. Ага, просто старатели. Мне расскажете. Впрочем, если действительно так, то это еще хуже. Почему? У старателей зимой снега не допросишься, даже не пердят бесплатно, жлобьё. Ну, ты поосторожнее с выражениями. Чё, правда, глаза колет и в задницу свербит? Все, бегом-бегом, нашли место, где в шутке шутить. Спустя минут сорок Петрович таки разрешил сделать привал. До этого он принципиально отказывался останавливаться, даже при том условии, что спасенные довольно быстро сдали, еле волочили ноги, и их таки пришлось тащить на себе остальным. «Лучше так, чем опять попасть к тараканам!» — ворчал Петрович, когда кто-то пытался настоять на привале. «Да кто тебя старшим вообще сделал?» — возмутился один из угловых. «В муравейнике я всегда главный! Не согласен, в следующий раз сам пойдешь. Но протащив на себе все это время одного из спасенных, Петрович, видимо, понял, что и сам уже больше не может. Он обреченно махнул рукой и выдохнул. Все, отдых. Все как один облегченно повалились на землю. Кто просто плюхнулся задницей в траву, а кто и вовсе развалился и растянулся во весь рост. Собственно, пробираться по лесу после боя было нелегко. А если учесть, что у каждого рюкзак был набит довольно-таки увесистыми трофеями, то и тем более. Плюс спасенные из плена, которых волокли все по очереди, плюс снаряга, снаряга погибших. Однако Рика нашел в себе силы и дополз до Петровича. Его прямо таки подмывало разузнать больше о насекомых. Слушай, а откуда знал, что надо мух догнать и что они атакуют нас? Так не впервые уже проходили такое. Уже такое было и не раз все это проходили. И богомолы, и солдаты, и мух, скажем так, нам еще повезло в плане. Ну, что нас живыми хотели взять. А нас хотели именно живыми взять? Ну да. Если бы Рой хотел нас просто перебить, то прислали бы не мох, а пяток богомолов из десяток солдат. Если бы мы от них отбились, это чудом бы было, не иначе. Кстати, славно у тебя пистолетик не продашь? У тебя денег не хватит. Слушай, а какие еще есть насекомые? Да, разные. А такие на тараканов, похоже, не встречались с черными панцирями и... «Встречались. А что?» «Да один из ваших рассказал. Интересно на такого поглядеть». «Ну, если повезет, то поглядишь. Вот только, парень, байки мне не трави. Никто из тех, кто сегодня с нами черных тараканов в глаза не видел, разве что на своей планете, в своей задрыпанной квартирке». «Да не вру я!» Врал самым бессувестным образом. На самом деле, описанное насекомое Рика видел на фотке, которую передал им Черный Джек. И именно это насекомое им нужно было доставить живым. Рик думал, что это будет плевое дело, да только тут на хрусте осознал, насколько все непросто. Ну «Да не врешь и ладно. Пожал плечами Петрович и достал сигарету из-за уха, как только не потерял ее во время бега, пальбы и прочего. Так как увидеть такого? Где найти, знаешь? Знаю, сказал Петрович, подкуривая. Ну и. Что, ну и С чего я тебе это рассказывать буду? Ну, по-дружески. О как. А мы, значит, друзья? Ну, вот что, друг, а иди-ка ты нахрен. Я башкой просто так рисковать, только чтобы ты на тараканов поглазил, не собираюсь. А что, поглазить на этих тараканов так опасно? Еще как! Это рабочие особи муравейника. Они там возле самого входа в него трутся и далеко не отходят. Петрович кивнул куда-то в сторону леса. Подойти к ним близко — та еще задача. Солдаты всегда трутся рядом. Охранение, мать их. Ха. и как же ты к ним подлез, если все настолько сложно? И главное, зачем? Хитин у них очень прочный. Да быть такой... мечта. И хорош уже юлить. Тебе ведь тоже хитин надо, а не поглазить на них. Ну, да. О, ну, наконец-то, правда. Так что, как к ним подойти? Рассказывать долго. Проще провести. Проведешь? Какие ты быстрый, а мне что с того? А чего ты хочешь? Да вот пистолечка этот, например. Исключено. Рика даже схватился за кубуру, в которой дремал плазмер. Ну, может, что-то похожее есть, я же не настаиваю именно на твоей пуколке. Уже понял, что эта игрушка у тебя любимая. Что-то похожее. Рика задумался. В целом у него имелось какое никакое оружие. Было и трофейное, добытое еще на Кади, было честно купленное, кое-что было и в Грузии, которое они распродали, но из которого Рика успел себе кое-чего утащить. А еще можно приложить пушки из коллекции Юджина, но сначала у него разрешение спросить надо, а то упрется рогом. И Петрович потом упрется и не согласится ни на что другое. Рика принялся перечислять из того, что имелось у него в собственности. Петрович внимательно слушал, переспрашивая уточняя, о компоновке, комплектации и прочем. Ну что ж, в конце концов, когда Рика перечислил все, что у него было, сказал Петрович, я бы взял энергопушку, о которой ты говорил вначале». Не вопрос. И дробовичок, который с расширенным магазином. Ну, ладно. Еще те гранаты, которые термические, сколько их там? Полный ящик? Это двадцать штук. Маловато, конечно, но сойдет. Ладно, уже скривившись, согласился Рика. «Ну и карабины те оба, что под оптику и под...» «А не многовато ли?» «Нет. И я еще не закончил. Энергопистоль, ты говорил, еще есть. Ну и, пожалуй, все. Остальное барахло». «Вообще-то это и так до хрена. Ничего из остального списка. Мне и не надо, как я и сказал. Так что разницу закроем пятью отбойниками и цинком патронов к ним. Ну и по три магазина каждому стволу, разумеется». «А ничего не треснет и не слипнется?» «Молодой человек, то, что слиплось, треснуть уже не может. Не беспокойтесь. Это дохрена. «Ну, тогда и говорить не о чем. Как я уже сказал, вы вольны сами искать на свою пятую точку приключений. Тем более я сообщил, где именно эти приключения можно найти. Другое дело, что дойти туда без проводника нереально». «Ну ты и жук, Петрович!» «Ладно, я подумаю». «Без проблем, думай. Даю сутки. После этого цена поднимется». Риков фыркнул. «Вот ведь охиривший тип». Миштем Петрович поднялся, обвел всех орлинным взором и заявил. «Ну что, выгружайте все из рюкзаков. Сейчас делить будем». «Почему здесь?» «Ну, пошли в город, в баре поделим. Я не против». «Ладно, здесь так здесь». Мешки тут же опорожнили. Рика даже поразился тому, насколько много здесь было всего по большей части основную массу трофеев составляли пластины хитина их было огромное количество самых разных размеров и толщины помимо пластин были мерзкие на вид органы насекомых как еще назвать это рика не представлял Между тем петрович подошел к куче и принялся раскидывать ее на несколько кучек поменьше это мне это снова мне Это нашим друзьям-старателям, это вам раздолбаем, что болели в белый свет, как в копеечку. Эй, какого хрена? Я, может, хочу только хитин. Возмутился такому дележу Юджин. А я хочу пить только пиво, его же есть. Но приходится и баланду хлебать, и кашей загружаться, такова жизнь. Итак, это вам, это снова вам. Это доля моих коллег-тунеядцев. Это брайно, это Кисти, это Фомки. Он перечислил, кому что, но при этом все клал в свою кучку. «Э, Петрович, ты ж сказал, что этот муж и голос мой!» «Ну да, твоя доля. А какого хрена в свою кучку положил?» «Такого, что ты мне должен». «За что это?» «За то, что тебя спасли, когда ты нас бросил. Я тебе жизнь спас, уже надо быть благодарным, а он еще и недоволен». «Вообще-то мы его тоже спасали. Да какого ты эту дрянь себе отложил? Сюда давай!» «О, а вы еще спрашивали, чего я про старателей так говорю? У человека, который чудом избежал смерти, последние штаны забираете». «У человека, который избежал смерти, штаны забрал ты, а мы заберем у тебя». «Фу, такими меркантильными и жадными быть!» «Иди ты нахрен, Петрович!» «Вот что, я сам поделю». Юджин поднялся, ногой сгреб все уже разложенные кучки и затем по одному раскидал перед всеми сидящими. Всем досталось равное количество. Рика прямо удивился подобному решению, еще и от Юджина. Он-то ожидал, что борода просто сгребет все себе. Все поровну, теперь я доволен. Ну а я нет. У нас так не принято. У нас у каждого своя доля. Я как проводник получаю тройную долю от добычи, а остальные... А мне плевать. Ты не можешь так делить. Еще как могу. И уже поделил. «Сейчас все заново!» «Не будет ничего заново! все поделено! Окончательно!» «Я не согласен!» «Да мне плевать!» «Да я... Да ты...» <laughs> «Да мы с тобой!» «Что да я? Что ты сделаешь? Суд подашь?» Петрович побагровел, и его рука непроизвольно дернулась к щелчку, небрежно заткнутому за пояс. Юджин оказался быстрее, его пистолет уже глядел прямо в лоб Петровичу. «А ну, тихо мне!» Или в черепульке дырку сделаю. Остальные тебя положат. Да ну, что-то не похоже. Остальные угловые действительно сидели и просто наблюдали за происходящим. Никто даже не дернулся, не пытался помочь Петровичу. Сыкуны! Нет, ты просто жадный козел, и никто не хочет за тебя заступаться. Если делить по-твоему, то им вообще ничего не достанется. Ты тут у нас герой номер один, все лавры, как ты считаешь, тебе принадлежат. «Я вас вывел, благодаря мне, и только мне вы все живы!» «Не переоценивай себя. Как-то да отбились бы, у нас все же скафы. А вот твои коллеги, которых мухи утащили, да, погибли бы. Особенно если бы мы не помогли». Петрович зло глядел из-под бровей, но все же он был не дурак. Понял уже, что спор проигран. После того, как трофеи поделили и снова спрятали по рюкзакам, отряд разделился. Угловые отправились в город, ну а к своей базе. Юджин, я тут поговорил с Петровичем, начал Рика, когда угловые отошли достаточно далеко, а сами старатели были уже неподалеку от базы. Но он знает, где тараканы, которые нам надо. И где же? Говорит, возле входа в муравейник. Ну, логично. Джек ведь и говорил, что это рабочие особи. Ага, еще он сказал, что к ним так легко не подобраться. Это мы еще посмотрим. Я уговорил его быть нашим проводником, хотя цену он загнул проводником он нет уж что цена загнул вообще не удивлен но идти с ним это гиблое дело тем более теперь он на нас зуб имеет и обязательно кинет я бы на его месте точно кинул может все же никаких может рика сами разберемся и проводника нам не надо тем более такого тут юджин встал как вкопанный ни хрена себе а это что тут такое